А ежели даже кого воины схватят, то в город везут, где оседлые не люди обретаются. Когда они на казнь на рынке посмотрят, у них сразу отпадает охота с белками якшаться. А когда в бою таких эльфов убивают, то трупы свозят на развилки и вешают на столбах. Порой издалека возят совсем уж померших. Поддумать только, буркнула Енифер а нам запрещают заниматься некромантией из уважения к величию смерти и бренности останков, коим полагаются покой, почести и церемониальные погребения». «Что вы сказали, госпожа?» «Ничего. Поехали побыстрее, Цири, как можно дальше от этого места. Тьфу, у меня такое ощущение, будто я вся пропиталась воню». «Я тоже. Ой-ой-ой», сказала Цири, рысью объезжая двуколку торговца. «Поедем галопом, хорошо?»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 не жалея древков, копий, которыми подгоняли упрямых или слишком медлительных. «Сюда, сюда, милостивая государня!» — крикнул один из стражников, таращаясь на Йеннифер и бледнее. «Въезжайте здесь, прошу вас! А ну, расступись хамы!» Спешно вызванный начальник вахты выглянул из кардигарди, хмурый и злой, но, увидев Йеннифер, покраснел, широко раскрыл глаза и рот и согнулся в низком поклоне.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 Остальные стражники следовали примеру начальника. Цири гордо задрала голову, но тут же увидела, что на нее вообще никто не смотрит. Так, словно ее и вовсе не существует. «Конечно!» — повторил командир стражи. «Натанут!» «Да!» «На сбор, конечно!» «А как же? В таком случае желаю...» «Благодарю!» Чародейка тронула коня, определенно не интересуясь, чего хотел пожелать ей командир. Цири потрусила следом.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 Школа находится в Ритузе, а не в Горсвеллени. Это банк. Зачем нам банк? Подумай. Слеза, я сказала. Да не в лужу. Оставь лошадь, для этого есть слуги. с ними перчатки. В банк в перчатках для езды не входят. Взгляни на меня. Поправь берет, выровни воротничок, выпрямись. Не знаешь, что делать с руками, так не делай ничего. Цири вздохнула.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 Поэтому появление енифер тут же вызвало великое возбуждение, беготню, поклоны, дальнейшие рыболепные и покорные пожелания и заверения в готовности услужить, конец чему положило лишь появление невероятно толстого, богато одетого, белобородого краснолюда. «Уважаемый енифер загудел краснолюд, позвякивая золотой цепью, свисавший с могучей шеи значительно ниже белой бороды. «Какая неожиданность! И какая честь!»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 окинул Цири внимательным взглядом. а ха, ха Дай ей какую-нибудь книгу, Мольнер!» Небрежно бросила чародейка, заметив его взгляд. «Она обожает книги. Сядет в конце стола и не будет нам мешать. Верно, Цири!» Цири не сочла нужным подтверждать. «Книгу? Ха. Обеспокоился краснолюд, подходя к шкафу. «Что у нас тут есть? Вот и книга прихода и расхода. Нет, не то!»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 «Значит», — подняла она голову, — «есть такие, кто уже заранее готовится к бегству. Интересно, куда?» «Больше всего ценится Дальний Север. Хенкфорс, Ковер, Повис. Во-первых, потому что это действительно далеко. Во-вторых, эти государства нейтральны, и у них хорошие отношения с Нильфгаардом». «Понимаю», — ехидная ухмылка не сходила с уст чародейки.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 Но, насколько мне известно, их используют не для ловли рыбы, а прячут в лесах вдоль правого берега. Солдат вроде бы часами тренируется садиться в них и улезать, пока на суше». «Ага, енифер закусила губу. Но почему некоторые так спешат на север? Яруга-то на юге?» «Существует обоснованное опасение», — буркнул банкир, поглядывая на Цири, «что император Эмгирвар Эмрейс не будет в восторге, узнав, что упомянутые лодки спущены на воду. Некоторые полагают, что такое действие может им Гыра разозлить, и тогда лучше быть как можно дальше от нельфгардских границ. Черт, хотя бы до жатвы. Ежели жатва будет позади, вздохну с облегчением. Если чему быть, это случится до жатвы. «Урожай будет в амбарах», — медленно проговорила Йеннифер. «Верно. Коней трудно пасти на стерне»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 как всегда джанкарди ничего не изменилось доля ангра медленно проговорил банкир это лирия и айдир у которых военный союз темерий уж не думаешь ли ты что фольтест покупает лодки для себя нет протянула чародейка не думаю благодарю за информацию монер как знать возможно ты и прав может на сборе нам удастся повлиять на судьбы мира и населяющих его людей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 Для учениц не жалеют ничего живут в ариузи как принцессы а ими кормит с половина города портные сапожники кондитеры поставщики знаю внеси две тысячи насчет школы анонимно с указанием что это за зачисление и задаток за обучение одной ученицы Джан Карди отложил перо взглянул на цири понимающе улыбнулся цири сделав вид будто изучает книгу внимательно слушала все я нефер Еще триста новиградских крон для меня, наличными. Для сбора на Таннеди мне потребуется по меньшей мере три платья. Зачем тебе наличные? Дам банковский чек на пятьсот. Импортные ткани тоже чертовски подорожали, а ведь ты не станешь надевать шерсть или лен. Если что-либо потребуется тебе или ученице в Ритузе, мои склады и магазины в твоем распоряжении. Благодарю. На какой процент договоримся? проценты поднял голову краснолют ты заплатила семье джан карди авансом енифер во время погрома в венгерберге не будем об этом не люблю таких долгов Мольнер. я тоже но я купец краснолют дело я знаю что такое обязательность знаю ей цену повторяю не будем больше об этом совсем о чем ты просила покончено о чем не просила тоже енифер подняла брови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 Банкир многозначительно улыбнулся, погладил бороду. «Перед тем, как выбраться на Танет, ты направишься в сторону Херунда? Случайно, конечно?» «Нет», — отвела глаза чародейка. «Не направлюсь. Сменим тему, Мольнер». Джан Карди снова погладил бороду, глянул на Цири. Цири опустила голову, закашлялась и заерзала на стуле. «Верно», — согласился банкир. «Пора сменить тему»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 «Нет, я не предлагаю ребенку бродить в одиночку, хоть это и безопасный город. Я дам ей спутника и защитника, одного из моих младших коллег». «Прости, Мольнер», — Енифер не ответила на улыбку. «Но мне кажется, что в нынешние времена даже в безопасном городе общество краснолюда у меня и в мыслях не было», — притворно возмутился Джан Карди. «Предлагать в спутнике краснолюда».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 «Встань, пожалуйста!» Цири встала немного удивленная, потому что знала, обычай этого не требует, и тут же поняла. Клерк, выглядевший ее ровесником, был на голову ниже. «Мольнер», — сказала чародейка, — «кто кого будет защищать? Не мог дать кого-нибудь посолиднее?» Мальчик покраснел и вопросительно глянул на хозяина. Джан Карди кивнул. Клерк снова поклонился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 «Она очень красивая», — сказал Фабио с жестоким разоружающим откровением совсем еще молодого человека. Цири повернулась словно пружина, но прежде чем успел ответить Фабио какой-нибудь колкостью относительно его веснушек и роста, мальчик уже тащил ее между тележками, бочками и прилавками, одновременно объясняя, что возвышающаяся над площадью башня называется Воровская, что камни для ее постройки брали с дна морского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 «Всё это создали эльфы», — пояснил Фабио. «Говорят, с помощью эльфий магии Однако уже с незапамятных времён Танет принадлежит чародеям. Ближе к вершине, там, где, видишь, блестят на солнце купола, расположен дворец горштанг В нём через несколько дней откроется большой сбор магиков. А вон там, смотри, уже на самой вершине, высокая одинокая башня с зубцами. Это Торлара, башня Чайки. «Туда можно попасть по суше? Это же близко». «Можно».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 Они могут пройти только в Локсию, на самый нижний уровень. Так я и думала, — покачала головой Цири, не отрывая глаз от горящих золотом крыш ритузы. Прям не школа, а тюрьма какая-то. На острове, на скале, да еще и над пропастью. Тюрьма и вся недолга. Вообще-то да, — согласился Фабио, немного подумав. Оттуда довольно трудно выйти. Только там никак в тюрьме. Просто ученицы — молодые девушки.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 и уже встречались такие, время от времени они навещали храм Милители в Эландере. Мать Ненеки никогда не называла их иначе, как эти дурные фанатики. «Един на свете закон!» — рычал толстый жрец. «Божий закон! Вся природа подчинена этому закону! Вся земля и все, что на сей земле произрастает! А чары и магия...» «Противны сему закону! Проклятие чародеям! Близок уже день гнева, когда огонь не беспоразит их богомерзкий остров! Рухнут стены Локсии, аритузы и Горштанга, за коими собираются ныне эти безбожники и плетущие козни! Рухнут эти стены!» «И придет смать их перемать, все заново возводить!»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 Чародеи он и есть эти гробы повапленные, Снаружи прекрасные, изнутри же гнили И слевших костей полные. «Гляньте на него», — проговорила молодая женщина с корзинкой полной моркови. «Вот треплется. На магиков вишт Потому как завидует, вот и все». «Точно!» — поддакнул каменщик. «Усомоешь башка, словно яйцо лысое, А брюха аж до колен». «А чародеи — вон, какие красивые! Не плешивеют, не брюхатят! А чародейки — о-о-о! Сама красотища!» «Ибо твои раскрасавицы души дьяволу запродали!» — крикнул невысокий типчик с сапожным молотком за поясом. «Глуп ты, подошва гнилая! Если б не добрые с саритузы ты б давно с умой померу веру пошел! Им скажи спасибо, что есть чего жрать!»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 Кто их схватит, тому награда пятьдесят крон наличными. А ежели кто даст им пропитание альбо укрытие, их сообщникам почитаться будет и одинаковая кара ему, какая им назначена. А ежели в ополе либо в селении схвачены будут, все ополе либо все селение расплачиваться будут. «Эн кто ж раздался выкрик в толпе. «Низушку схоронения дал!»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 Сири обыгрывала в волчок большинство мальчиков с Келлиги. Обыграла и всех послушниц в храме Мелители. Она уже собиралась было вступить в игру и освободить сорванцов не только от медиков, но и от залатанных штанов, когда ее внимание вдруг привлекли громкие крики. На самом конце шеренги палаток и будок стояла притиснутая к стене и каменной лестнице странная полукруглая выгородка, образованная полотнищами, растянутыми на сожженной высоты шестах.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 «Он!» — Цирь в Фабио грушей. «Ребенок, а я — баба». «Дешевь, что-ка бабы с детьми на руках!» — заворчал Рябой. «Ну давай, добавляешь еще два пятака, хитроумная девка, или валяя отсадывай, пропусти других! Поспешите, люди! Осталось всего три свободных места!» Пришлось добавить. За выгородкой из полотнищ толпились горожане, плотным кольцом окружая сколоченное из досок возвышение,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 смотрите внимательней!» — крикнул Рябой. «И радуйтесь, что в наших сторонах подобные чудища не обретаются! Вот чудовищный Василиск из далекой Зерикани! Не приближайтесь, не приближайтесь, потому как, хоть и заперт в клетке, но одним только своим дыханием может отравить!» Цири и Фабио, наконец, протолкались сквозь кольцо зрителей. «Василиск!» — продолжался возвышение ребой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 а только такой паршивец, который на манер квочки другому петуху гуску подставляет!» Зрители дружным смехом прореагировали на шутку. Не смеялась лишь Цири, все время внимательно рассматривавшее существо, которое, раздраженное шумом, извивалось, билось о прутье клетки и кусало их, тщетно пытаясь расправить в тесноте исковерканные крылья. «Яйца с таким петухом снесенные!» — тянул ребой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 что не только зубом забить сумеет и не прикосновением даже, но дыхом одним. А ежели конный рыцарь возьмет и пикой Василиск проткнет, то яд по древку вверх ударит и одновременно седока с конем на месте повалит. «Это неправдивая неправда», — громко сказала Цири, выплевывая семечко. «Самая наиправдивейшая правда», — возразил Рябой, — «убьет, и коня, и седока убьет». «Как же, жди!» «Тих, мазельчка!» — крикнула торговка с собачкой. «Не мешай! Ходится нам полюбопытствовать и послушать!» «Перестань!» цири», — шепнул фабио уткнув ее в бок. Цири фыркнула на него и полезла в корзинку за очередной грушей. «От Василиска!» — Рябой повысил голос, перебивая нарастающий меж зрителей шум. «Каждый зверь в тот же миг сбегает, как только его шипение услышит!»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 «Тогда Василисков я тоже куни не страшен, она может его насмерть загрызть!» Цири хохотнула и издала губами протяжный, совершенно непристойный звук. «Эй, мудрила!» — не выдержал Рябой. «Я же тебе что, не нравится? Убирайся от седого! Нечего селком слушать и на Василиска пялиться!» «Никакой это не Василиск!» «Да? А что ж на такое, мазель мудрила?» «Выворотка!» — заметила Цири, отбрасывая хвостик грушей и облизывая пальцы. «Обычная выворотка. Молодая, маленькая, изголодавшаяся и грязная. Но выворотка и все тут. На старшей речи вы верно». «О, глянь -ка — воскликнул Рябой. «Ишь, какая умная да ученая к нам заявилась! Заткнись, не а то я тебе...» «Эй!» — проговорил светловолосый юноша в бархатном берете и вам себе с герба, какие носят оруженосцы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 «Это выворотка», — повторила Цири, — «тоже мне, Василиск, а?» «Какая еще воротка? Только гляньте, какой грозный, как шипит, как клетку кусает! Какие у него зубище-то! Зубище, говорю, как у...» «Как у как — поморщилась Цири. «Я же ты вовсе разуму лишилась!» Рябой одарил ее взглядом, которого не устудился бы настоящий Василиск. «То подойди! Подойди, чтобы он на тебя отдыхнул!»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 пронзительно визжать. Прутья клетки с треском вылетели, выворотка выбралась наружу. ребой соскочил с подиума и попытался удержать ее палкой. Но чудовище одним ударом лапы выбило палку у него из рук, свернулось и хватило его шиповатым хвостом, превратив покрытую оспинами щеку в кровавое месиво. Шипя и расправляя покалеченные крылья, выворотка слетела с помоста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 Все движения, которым Цири научилась в Каэр-Морхене, проделались как бы сами собой, почти помимо ее воли и участия. Она рубанула, не ожидавшую нападение выворотку, по животу, и тут же закружилась в вольте. Окинувшийся на нее ящер свалился на песок, исходя кровью. Цири перепрыгнула через него, ловко увернувшись от свистящего хвоста, уверенно, точно и сильно ударила чудовище в бок отскочила, машинально проделала ненужный уже вольт,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 ты себя не видишь». Вокруг толпились люди. Некоторые тыкали в тело выверные палками и головнями, другие приводили в себя ребово остальные восхваляли героического оруженосца, бесстрашного изничтожителя драконов, единственного, кто сохранил спокойствие и предотвратил смертоубийство. Оруженосец успокаивал абрикосовую девушку,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 «Воды, воды! Мазелька снова в обморок упала!» «Моя бедная мушка!» — вдруг взвыла торговка, склонившись над тем, что осталось от лохматого пёсика. «Моя несчастная собаченька! Люди, хватайте ту девку, тушельму шельму, которой дракон разозлила! Где она? Хватайте её!» «Не Зверолов, она всему виной!»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 Стражники, которые уже пробирались к ней, обескураженно остановились. «Какого черта?» — удивился один из них, глядя, казалось бы, прямо на Цири. «Где она? Ведь только что увидел «Там! Там!» — крикнул второй, указывая в противоположную сторону. Цири повернулась и ушла, все еще опьяненная азартом боя, ослабленная активизацией амулета. Амулет действовал так, как и должен был действовать.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 Заклинание, лишившее ее способности говорить, было брошено резко и грубо. Она почувствовала на губах кровь. «Ну?» — подтолкнула Фабио светловолосая, отпуская и ласковым движением разглаживая помятый воротник мальчика. «Говори, кто эта мазелька?» Маргарита Луантиль вынырнула из бассейна, с плеском разбрызгивая воду.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 Обе чародейки извинились перед енифер но ни та, ни другая, и не подумали извиниться перед Цири. енифер выслушивая извинения, глядела на нее, и Цири чувствовала, как горят у нее уши. А больше всего досталось Фабио. Мольнар Джан Карди отчитал его так, что у мальчика слезы стояли в глазах. Цири было его жалко, но она и гордилась им. Фабио сдержал слово и даже не заикнулся о Выверне.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 Маргарита Луантиль хохотнула и подмигнула енифер Обе одновременно скинули с бедер полотенце и расположились в нарочито изысканных и соблазнительных позах. «Пусть офицер войдет!» — крикнула Маргарита, сдерживая смех. «Приглашаем! Мы готовы!» «Ну, дети и дети!» — вздохнула Тесая Деврие, покачав головой. «Накройся, Цири!» Офицер вошел, но оказалось, что чародейки старались напрасно.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 Я не льью слез над судьбой эльфов, я знаю, что такое война, и знаю, как выигрывают войны. Их выигрывают солдаты, которые, убежденные самоотверженно, защищают свою страну, свой дом. Не такие наемники, как Крайла, дерущиеся ради денег, не умеющие и не желающие жертвовать собой. Им вообще неведомо, что такое самопожертвование. А если и ведомо, то они презирают его».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 и полна решимости. «Что?» — крикнула енифер «Что такое? Как это уехало?» «Приказала!» — забормотал хозяин, бледнея и прижимая спиной к стене. «Приказала а оседлать коня!» «И ты послушался? Вместо того, чтобы кинуться к нам?» «Государ, не откуда знать-то? Я был уверен, что она отправляется по вашему приказу. У меня и в мыслях не было...» «Дурак набитый!»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 Вскоре пришлось остановиться. Перед ней был обрыв и дальше море, из которого вздымался знакомый черный конус острова. С того места, где она стояла, огней Гарштанга, Локсии и Аретузы видно не было. Маячила лишь одинокая, венчающая Танет башня. Тор Лара. Загрохотала и почти тут же ослепительная молния сшила затянутое тучами небо с вершины башни.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 За ней крик, свист, ржание, топот копыт. «Гарэнт хойне!» Голоп, удары копыт, ветер. Тьма, в которой мелькают белые стволы придорожных берез. Грохот. Молния. В ее свете двое конных пытаются переградить ей дорогу. Один протягивает руку, хочет схватить поводье К шапке пристегнут беличий хвост. Цири ударяет коня плеткой, прижимается к конской шее, проносятся рядом.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 Цири чувствует его руку, пытающаяся схватить ее за волосы на затылке. Подгоняемый криком конь рвется вперед. Резким прыжком берет невидимую преграду, с треском ломает камыш, спотыкается. Она натянула по воде, откинувшись в седле, завернула хрипящего коня. Крикнула дико, яростно. Выхватила меч из ножен, завертела над головой. «Это уже не Цинтра, я уже не ребенок, я не небеззащитна, не позволю!»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 но они вывалились во время дикой гонки по небу и стали звездами. Неправда. Этого нет. Это кошмар, бред, призраки, миражи. Мне это только кажется. Король гона сдерживает лошадь-скелет. раздражается диким, жутким смехом. «Дитя старшей крови, ты наша».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 «Хватит!» — гневно бросила питунья Хоффмайер, забирая сына со двора. «И без того вон сколько вылокали!» «Не ворчи! Того и гляди, ведьмак вернется! Гостя попутчевать надобно! Когда вернется, тогда и принесу для него!» «Ну, скупа баба!» — буркнул Хоффмайер, но так, чтобы жена не услышала. «Прям как свояченица Бибервельтиха из его лога! Все до одного там скряга на скряге и скрягой погоняют!»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 Ты сам сказал, что среди магиков два лагеря борются. Прежде уже бывало, что чародеи-королей и сдерживали, клали конец воинам и волнениям. Ведь именно магики мир заключили с Нильфгаардом три года тому. Так может, и теперь?» Бернехов-майер замолчал, прислушался. Люти к ладонью приглушил звучащие струны. Из мрака на дамбе показался медленно бредущий ведьмак. Снова сверкнула молния.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 Низушек, не раздумывая, поспешил за ним, вооружившись вилами. Опять сверкнуло. На дамбе появился мчащийся галопом конь. А за конем следовало нечто неопределенное. Нечто сотканное из мрака и отсвета Какой-то клуб, вихрь, мираж. Что-то вызывающее панический страх, отвращения ужас, проникающий до мозга костей. Ведьмак крикнул, поднимая меч.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 Цири покраснела, но тут же сжала губы и гордо проговорила. «Во-первых, я не малышка. А во-вторых, мне кажется, я им не мешаю, а?» Лютик немного посерьезнел. «Пожалуй, верно. Мне даже, кажется, помогаешь. Я? Чем?» «Не прикидывайся. Вчера все было разыграно очень хитро. Но меня не проведешь. Ты изобразила обморок, да?» «Да», — отвела глаза Цири.